Глава 39. Прикосновение к чуду. Охранник, что увел Фила, зашел в гостиную. — Как он? — спросил Дула. — В норме. Кто его так приложил? Сам ударился. Я так и подумал. — Может, прийти сюда? Приведем. — Давай. Альберт Иванович спросил. — А что будет с нами? — Все остаются здесь. Кстати, с вами мы еще не закончили. «Простите, я не помню вашего имени?» «Сергей Васильевич Дула». «Так вот, Сергей Васильевич». Воровский забарабанил сухими пальцами по коленке. «Все, что здесь происходит, похоже на тривиальную месть». дуло поинтересовался. «Кто кому мстит?» «Вы мне?» «За что?» «За то, что я уволил вашу жену». Сергей в упор смотрел на Воровского, отчего тот немедленно снял очки, словно ожидая удара. — Напомните, пожалуйста, за что вы уволили Сивирскую, — попросил Сергей сдержанным голосом. — Причина увольнения — утрата доверия. Альберт Иванович продолжил. — Поскольку мы имеем дело с общенациональным достоянием... — Теперь я точно набью тебе морду. Дула сжал кулаки, но Полина преградила ему дорогу. — Не надо, прошу тебя. — Сергей Васильевич, запись идет, — напомнила курочка. Вздвинув Полину в сторону, Сергей сказал. — Ты, гнида, уволил мою жену за то, в чем сам был замешан. Ты знал, что она невиновна, и обвинил ее в воровстве. Сергей выглядел так, словно собирался броситься на Воровского. — Воровка ее назвал. Полина поспешила вмешаться. Сережа, он не говорил этого слова. дула глянул в ее сторону, потом резко спросил у Альберта Ивановича. — Отвечайте, зачем вы сюда явились? — В каком смысле? У Воровского от страха заплетался язык. «Зачем сюда приехали ночью? Ответ подышать свежим воздухом меня не устроит». «Это все Маша», — Альберт Иванович стыдливо посмотрел на жену. «Она увидела схему, когда ваша супруга вернула нам паспарту. И когда за столом вы сообщили, что утром снесут дом...» «Господи!» — Мороха схватилась за голову. «Вот идиот!» «Значит ли это, что вы решили найти клад?» – задал вопрос Сергей. «Спросите у Маши», – отмахнулся воровской В гостиной появился Фил в сопровождении оперативников. Все трое уселись на диван у двери. Дуло прошел к ящику, который стоял на столе. Развернувшись, спросил Кириченко. «Ты тоже за кладом?» «Да, боже меня упаси!» – вскинулся тот. «Так, из чистого любопытства!» — Мы просто хотели посмотреть, кто его найдет, — вмешалась Еремкина. На столе в приемной лежал паспарту. По рисунку я поняла. — Дальше не продолжайте, — Сергей усмехнулся. — Вы? — спросил он полторака. Тот равнодушно пожал плечами. — Говорю, приехали, чтобы проститься с домом. Он посмотрел на испачканный землей ящик. — И уж точно не за этим. Наконец Сергей спросил у оперативника. — Что ты нашел? — Да. — Что? — В машине, зарегистрированной на имя Альберта Ивановича Воровского, нашли лопату и лом. Усмехнувшись, Дулов взглянул на директора галереи. Оперативник продолжил. — В машине Еремкиной нашли кирку и лопату. Сергей заметил. — Подготовились. Потом задал вопрос. — У полтора-ка что? — Ничего. Евгений Викторович улыбнулся и развел в стороны руки, повернув их ладонями вверх. — Вуаля! Он пересел к роялю и наиграл веселый мотивчик. «Прекрати, велела Диана». Дулу снова спросил, что в машине беленькой Маргариты. Оперативник его поправил. «В транспортном средстве, зарегистрированном на имя беленького Филиппа Юрьевича. Вот что нашли». Он вышел из комнаты и вскоре вернулся с деревянной шкатулкой, которую поставил на стол рядом с ящиком. Лежал в багажнике. Дулу подошел к шкатулке и, открыв золотую крышку, украшенную цветными камнями, заглянул в пустое нутро. «Шикарная вещь, а главное, знакомая по рассказам Михайловых», – сказал он. Потом обратился к Рите. «Филипп Юрьевич, не можем ли вам приходиться?» Рита встала со своего места и демонстративно пересела к Филу. «Значит, муж?» Сергей посмотрел в окно. «Светает?» Он перевел взгляд на Риту, потом на Фила. «Завтра вас допрошу, и все быстро решится. Много времени допрос не займет. Есть запись камеры наблюдения из отеля и из подъезда нашего дома. Фёдор Михайлов пришёл в себя, а значит, проведём опознание. И уж тогда ваше дело труба. Рита рассеянно смотрела на ковёр у себя под ногами. — Мы ещё можем рассчитывать на сделку со следствием? — спросила она. — Смотря, как себя поведёте и что расскажете. — Тогда вы должны пообещать. — сергею перебил. — Что-то обещать я мог пару часов назад. когда предлагал сделку. Теперь никаких обещаний. «Что ж», — усмехнулась она, «если я все сейчас расскажу, вы не будете меня слушать? А вы как думаете?» «Будете. Тогда начинайте», — сказал Дула и подал знак курочке. «Пишем?» Та показала рукой. «Все как надо». «Лучше задавайте вопросы», — предложила Рита. «Хорошо». Сергей подошел к ней. Откуда вам известно, что Пиньере нужен был рисунок или его фотографии? Рита ответила. Ему нужна была фотография, и это решило все. Что именно? Диана попросила сфотографировать рисунок с обеих сторон. И, если есть паспорту, его тоже. Такое требование натолкнуло меня на мысль, что сам рисунок Пиньере не нужен. Необходима какая-то информация. Когда я узнала, что старик разыскивает потомков Анны Гиппиус, я нашла о ней все и поняла. Что оттуда? Рита показала пальцем наверх. Ко мне пришло послание. Вот такой шанс. Не вздумай его упустить. И часто к вам такие послания приходят? Только один раз. Рита была серьезна, как никогда. Я приняла решение и больше не отступала. Диане в помощи отказала. Теперь это было только мое дело. Она коснулась плечом Фила и моего мужа. Однако, замечу, первые к финишу прибежали не вы. Это случайность. Нам не хватило чуть-чуть. Если бы Фил вместе с рисунком забрал паспорту, мы бы с вами не говорили. Сергей возразил. То, что вы назвали случайностью, скорее закономерность. Таким, как вы, всегда не хватает какой-то малости. Он не стал большевитействовать, а просто сказал, продолжайте. Пока ваша жена, Рита покосилась на Полину, таскала рисунки по экспертизам, у меня не получалось с кем подобраться. В то же время я прочла в интернете о бельгийских рисунках Гитлера. И поняла, кто автор наших рисунков. Подпись на них была идентичной. Как и говорила, чуть слышно шепнула Полина. Я не заметила, а кто-то заметил. Сергей жестом приказал Жене помолчать. Потом задал Рите новый вопрос. Вы сказали, что не могли подступиться к рисункам. Откуда же вы знали, какая там подпись? Я видела их задолго до разговора с Дианой. Еще до того, как услышала про Пеньеру. Ясно. «Значит, сообразили, что это рисунки Гитлера, что было потом». Рита продолжила. «Поскольку я многое знала про Гиппиус, предположила, что кроме рисунков она привезла из Берлина какую-то ценность, то, что искал Пеньера. Перевезла, чтобы спрятать. Тогда я нашла дом, в котором жила Гиппиус. И когда явилась туда, меня приняли за риэлтора, потому что дом был выставлен на продажу. У нас с Филом денег не было, и я предложила его Диане и Полтораку, потому что именно в тот момент они хотели купить дачу». Откуда взялась идея шантажировать Марию Воровскую? — Да у нее на лбу написано «Шалава». Рита с ненавистью взглянула на Маруху. Она смогла обмануть только своего мужа. Я сразу поняла, что она не юрист. Копнула чуток, такое нашла про нее, кровь в жилах застыла. Грех было не наказать. Дальше вы знаете. — Скажите, пожалуйста, — хмыкнул Сергей, — меч правосудия. Такие гадины спокойно жить не должны. Не вам решать, — оборвала ее дула. На это существует закон. В разговор встряла Полина. — Рита, хочу спросить у тебя. — Ну? — В тот день, когда вечером украли рисунок. Ты же приходила ко мне. И я оставила тебя одну в моем кабинете. Почему тогда ты не взяла его? Лицо Риты выразило легкое недовольство. — Тебе нужно было вернуться на пару минут позже. Тогда все бы мы остались при своих интересах. И, кстати, старик был бы жив. Сергей обернулся к жене. — Почему мне не рассказала об этом? — строго спросил он. — Глупо. Она заранее согласилась с тем, что он хотел ей сказать. вряд ли это могло что-то изменить? — Могло, — сердито заметил он, собираясь привести некие аргументы. Однако, ничего не сказав, замолчал. — Мне продолжать или у вас разборки? — спросила Рита с иронией. но чувствовала, что ей хочется скорее закончить эту историю. «Давайте дальше», – коротко бросил Дула. После того, как эти две дуры, Рита кивнула на Еремкину и Маруху, подрались в кабинете, я поняла, что нужно действовать жестко и подключила к этому делу мужа. Фил говорил знакомого мажора справить день рождения в риксе Ночью пришел к Пиньере и потребовал у него рисунок. Дула неожиданно спросил Фила, «Ты бил старика?» Тот ответил – нет, только пару раз макнул головой в воду, чтобы сказал, где рисунок. Так вот откуда в легких вода и сырая рубашка, – сам себе объяснил Сергей. Теперь ясно, что было дальше. Я запер его в ящике, чтобы он нам не мешал. Старик так и не сказал, где рисунок, – спросил Дула. Нет, не сказал. Я запер Пеньеру, а сам стал искать. Не хотел его убивать, клянусь, не хотел. но когда заглянул в ящик, увидел, что старик мертв и сразу ушел. То, что рисунок ты не нашел, я знаю, потому что его нашел я. Рита спросила просто из любопытства. Как вам удалось? Сергей взглянул на Полину. Боюсь показаться сентиментальным, однако скажу. Для этого надо сильно любить свою жену. Диана удивленно посмотрела на него. Ты это серьезно? спросила она. Сергей улыбнулся. Даже не представляешь, насколько. Диана перевела взгляд на Полину. «Завидую», — проронила она. Дула снова спросила у Фила. «К Михайловым. Ты с кем явился?» «С приятелем. Имя, фамилия». «Зачем это вам сейчас? Завтра под протокол сообщу». «С вами была женщина». Фил промолчал, однако его жена проронила. «С ними была я. Откуда про шкатулку узнали?» Не за шкатулкой мы шли. Хотели спросить у старухи, что еще было в том чемодане. А тут ее сын со шкатулкой решил, что мы покупать пришли. Теперь советую рассказать о нападении на Полину Сверскую. К ней мы пришли за рисунком. Было видно, что Фил испытывал неудобство Я, конечно, извиняюсь, что стукнул. Он посмотрел на Полину. Простите. Та сказала. У меня к Рите вопрос. Помнишь тот случай? когда из-за тебя я уронила сумку воровской. — Я сама посадила мароху за свой стол, — ответила Рита. — Надо было как-то развлечься. — Это же подлость, — обескураженно проговорила Полина. — Я считал тебя подругой. Обойдемся без сантиментов. Говорю, у меня была цель. Под раздачу попала ты, это случайность. Второй раз в моем кабинете была ты, ты искала рисунок? «Нет», — ответила Рита, — «снова Маруха». У меня было чем ее припугнуть, поскольку она не все рассказала мужу. «Например?» — с вызовом спросил Воровской. уверены что хотите узнать?» «Определенно уверен». «Ваша жена до встречи с вами была проституткой». «Это грязные сплетни, и я вам не верю». «А зря», — Рита развернулась к Марухе. «Видишь, Маня, зря ты боялась». Мария Воровская огрызнулась. — Из-за тебя я чуть не попалась. Ночью вышла из кабинета, а тут охранник. — Постойте, — вспомнила вдруг Полина. — Это случилось той ночью, когда бедолага встретился с привидением. Значит, он видел не привидение, а Воровскую. Пока он ко мне бежал, я заскочила в подсобку. Минут через десять высунулась, он лежит в конце коридора. Альберт Иванович гневно посмотрел на жену. Ты сказала, что будешь ночевать у подруги. — Какая теперь разница? — проронила она. — Послушайте, — вмешался Сергей, обращаясь к Воровскому. — Зачем вам понадобилось раздувать эту историю? Что, — Что-что, простите, что вы сказали? — Зная свое вино и то, что ваша жена замешана в этом деле, не проще ли было замять кражу рисунка, как я предложил вам в первую нашу встречу? Напомню, я сказал, что рисунок ничей. поскольку его не приняли в фонды, а значит, искать его незачем. Альберт Иванович ответил. Объясняю. Если бы я замял дело, меня могли заподозрить в пособничестве, а я этого не хотел. Что еще? Остальное мне ясно. Не от Полейного избавлялись, от меня. Испугались, вдруг что-нибудь накопая, и во всем обвиню вас. Он посмотрел на Маруху. Или вашу жену. Пройдясь по комнате, Сергей остановился против Фила. Остался один вопрос. Вам известно, кто сбил Артемия Гаткера? Что? В глазах Фила застыло непонимание. В этот момент о себе напомнила курочка. Сергей Васильевич, что тебе, Нина? Вчера вечером сообщили, что нашли водителя и машину, сбившую Гаткера. Что ж ты мне не сказала? Забыла, вы столько всего напоручили? Ну вот. То дай работу, то много поручил. Тебя, курочка, не поймешь. Видите, успокоился Фил, я здесь ни при чем совсем. Должен заметить, я рад. Хоть здесь вы не при делах, сказал Сергей и посмотрел в окно. Совсем расцвело. Скоро придут за бульдозером. Что? Вырвалось у Евгения Пикторовича. Заберут? Вы же сказали, что будут сносить дом. Я так сказал? спросил у него Сергей. — Именно так, — подтвердил Кириченко, — давеча за столом. — Значит, соврал, — признался он. — Бульдозер нужен на соседнем участке. Мы просто переставили его на одну ночь. — Следует ли из ваших слов, что дом не сломают? В голосе Полторака прозвучала надежда. — Нет, не сломают, — сообщил Дула. — Более того, сегодня придут рабочие и восстановят забор. — Камень с души, — захохотал Полторак. Надеюсь его отыграть. Ну, вам, как говорится, и карты в руки. Вдруг Рита спросила. — Вы не покажете, что в ящике? Сергей обернулся к ней. — А должен? — Порадуйте напоследок, — грустно сказала она. — Из-за того, что в нем лежит, пропала моя жизнь. Тогда встречный вопрос. Где рисунок? — В моем столе на работе. Сергей прошел к ящику, открыл его и достал книжицу. в тонкой обложке. «Что это?» — выкликнула Рита. «Уголовный кодекс». «Зачем?» Казалось, она сейчас потеряет сознание. «Я положил». Он перевел взгляд на Филы. «Ящик закопали только вчера. Разрешаю забрать книжицу в камеру. Думаю, пригодится». «Не понимаю», — сказал воровской «А как же план на паспорту Как же крест?» «Выходит, что клада не было, и все это блеф?» «Что же тогда искал Пиньера?» — спросила Рита. «Спокойно!» Сергей припечатал ладонью крышку рояля. «План настоящий!» Он сделал паузу, во время которой оглядел всех, кто был в комнате. Но крест до вчерашнего дня находился в другой части плана. «Это еще почему?» — поинтересовалась Елена Феликсовна. «Я стер его!» и нарисовал у круглой беседки, да еще приписал пару слов. «Слова Внукова, театральный поселок, вы написали?» – спросила Маруха. «Это была подсказка, после которой мы все встретились здесь». Сергей посмотрел на Риту. «Приехали даже те, кого не ожидали увидеть». «Нарисовали, подписали, зарыли», – промолвила Рита. «Но где же настоящий клад? Он существует?» Сергей взглянул на часы. Через пятнадцать минут приедут рабочие, тогда узнаем. Он снова всех оглядел. Автозак приедет не скоро, так что у вас получится поприсутствовать. Позвольте. Воровский вышел вперед. Вы сказали, что приедет автозак. Не значит ли это, что все мы арестованы? Это значит ли то, что сегодня все станет ясно. Все вышли во двор. Построившись полукругом наблюдали за тем. как рабочие поднимают домкратом большой плоский камень, лежащий основание лестницы. Где-то за домом и лесом вставало солнце. Полторак вынул платок, вытер вспотевший лоб и отвернулся. — Варвары! Это же цельный кусок малахита! Никому не адресуя вопроса, спросил. — Скажите, у кого еще вместо коврика у лестницы лежит малахит? — Не идет что-то, начальник? Рабочий, который держал лопату, спросил. — Подкопать, что ли? — давай, — разрешил Сергей. Тот стал копать и через минуту заметил. — Под ним что-то есть. Какие-то железяки. — Копай, — приказал дула и будь осторожен. Рабочий кружил вокруг камня, откапывая его с разных сторон. Теперь стало видно, что под ним в землю уходит металлический короб. Сергей взял вторую лопату и сам стал копать. Кучи земли вокруг плиты из малахита росли, а короб все не кончался. Углубившись более чем на полметра, дул наконец добрался до его основания. «Теперь поднимай», – скомандовал он. Взявшись за камень со всех сторон, рабочие вытащили его вместе с приделанной снизу коробкой. Конструкция коснулась поверхности земли, и все увидели четыре ржавые ножки. «Похоже на туалетный столик», – Полина оглядела ржавый металл, покрытый облупившейся темно-зеленой краской. «А здесь есть выдвижной ящик», – сказала она. Полторак восторженно произнес. «Получается, что все это время под лестницей был зарыт туалетный столик. А мы-то думали кусок малахита». Сергей зашел с другой стороны, вслед за ним двинулась курочка, которая держала в руках включенную камеру. Потом все остальные, в том числе оперативник с пристегнутым филом. «Открывайте его поскорей!» – заволновалась Елена Феликсовна. Рита впилась глазами в ящик, буквально прожигая его глазами. кириченко ловко пробрался вперед, оставив за спиной Воровского, который, чтобы все рассмотреть, вытянул длинную кадыкастую шею. Уставившись на ржавый ящик, Маруха прижала руки к груди. И только Диана скучала. На нее теперь никто не обращал никакого внимания. Она тронула за руку мужа. — Сейчас, сейчас, милая, только посмотрим, — сказал тот без особого фанатизма. Настал долгожданный момент, когда Сергей взялся за ручку. и потянул на себя выдвижной ящик. Поддавшись сначала, тот вдруг застрял. — Дотяните же, черт побери! — вдруг прорычал Фил. Сергей дернул сильней, и ящик выпал. Внутри его лежали два свертка, обернутые оранжевой медицинской клеенкой. Один из них был продолговатым, другой — в виде прямоугольника. «Разверните — Разверните! — горячо прошептала Рита. Курочка приблизилась, чтобы зафиксировать на записи факт обнаружения свертков. Дула взял тот, что поменьше, положил на столешницу и не спеша развернул. — Туфли! — неожиданно всхлипнула Рита. — Всего лишь туфли! На узорчатом малахите лежали черные атласные туфли с застежками, украшенные стразами. — Может, это бриллианты? — предположила Еремкина. — Стикляшки! — равнодушно заметил внук Кириченко. — Второе! Второе открывайте! — Дула отыскал глазами Полину. — Пожалуйста, принеси шкатулку. то, что похитили у Михайловых. Он дождался, пока она принесет, после чего вскрыл второй сверток. — Что за дрянь? — разочарованно проронила Маруха. — Из-за этой железки все мы... Воровский ее одернул. — Молчи! Ты не знаешь! Он, не отрываясь, смотрел на простую вещь. Железный наконечник копья, скрепленный золотыми накладками. Сергей подержал его. потом передал по линии она забрала священный клейот и положила в шкатулку копье точно легло в ложемент после чего золотая крышка захлопнулась одновременно с этим раздался вздох полина стала медленно падать дул кинулся к жене и подхватил ее на руки у самой земли